Тогда почему здорового человека вы поместили в психушку? Хороший вопрос. Отвечаю. Чтобы спасти его. За ним и за его тетрадями охотились, это вам ясно. Но было еще что-то. Его руки. По линиям руки я четко видел, что ему что-то угрожает. Линия жизни сокращалась. И вы верите в эту Чуть не сказал чепуху хиромантию да в эту верю, твердо сказал доктор почему не я один Есть солидный список пифагор Цезарь, сулла гален авиценна праториус для меня важнее высказывание иовы из ветхого завета на руку всякого человека он налагает печать для вразумления всех людей сотворенных им классики хиромантии, а их авторитету можно доверять. Считали, что каждая из линий соответствует некое психическое свойство или состояние человека. И линии живут, меняясь в зависимости от жизни человека. Когда я впервые взглянул на руки Марена, то понял, жизнь его в опасности, год два от силы. Сначала подумал, что это болезнь. Но выслушав Галю, узнав всю их историю с муравьями, и обезьянами с Валентином, изменил свой диагноз. Тут был приговор рока. Помните, в математике есть такой закон метод экстраполяции. Так вот, экстраполируя, грубо говоря, следя за изменениями линий на руке человека, можно разумеется, весьма приблизительно предсказать его будущее, чем, кстати, широко пользуются гадалки, в особенности цыганки. Почему я решил побороться с самим роком? А вдруг удас. Помните рассуждение Морана по поводу закона равной реакции Ньютона. Я понимал, что шансов почти никаких. Но Морен думал, что возможен некий вариант, когда вознаграждение за зло и наказание за добро могут как-то нейтрализовать друг друга. И в результате нейтральный знак ничья. Еще не вечер. Посмотрим, как он вырулит из своего баргузина. Боюсь каркать, дай бог ему удачи. Кстати, у Гали линии жизни четкая, нормальная, ей отпущено много. Имейте в виду. Голубчик, каждый профессионально работающий психиатр должен учитывать все эти оккультные вещи. Они возникли не просто так. Не обязательно верить, но учитывать обязательно. Значит, Галя тоже знает, что она при по линиям руки. Знает не то слово. Я ведь тоже не знаю, лишь оцениваю вероятность. Галя и я делали все возможное. А вы не могли бы показать отпечатки с ладони Морена? очень любопытно взглянуть. Доктор России нагляделся по сторонам, порылся в одном месте, в другом, виноват, развел руками. Извините, сунул куда-то, боюсь быстро не найти. Поверьте на слово. Лень жизни не исчезла, оставалась на месте, где и положено было находиться, но сгущение, узелки на самом ее конце расплывались и возрастные линии десятилетий от линии жизни к основаниям пальцев невозможно было провести. Это можно обнаружить только при внимательном изучении динамики процесса. Линию пятидесятилетий еще можно было определить, а шестидесяти нет. Как-нибудь позднее найду и обязательно позвоню. Ну, а Джильда? Франс, это реальность или тоже его фантазии? Могу сказать и одно. Жилда благочестивая, порядочная женщина, которая весьма дисциплинированная. Вряд ли она стала бы рисковать работы ради каких-то там десяти марок. Франц, сложнее. Человек он явно больной. На мой взгляд, надежд у него мало. А Баргузин? действительно мечта всей оставшейся жизни. Баргузин — это его точка Омега или патриарха де Шардену, достижение мест пребывания сына Божьего Иисуса Христа. А Попросту пещера, в которой он надеялся спрятаться от сложностей жизни и от самого себя. Своего рода погребок, где он раз всем нам очень хочется сховаться. Понимаете, голубчик? Марен по натуре ближе к Вильгельму Кюфельбетру, а стремится к философии Михаила тут заложен динамит. Нет, ничего хорошего для Морена в Заветном боргузине я не вижу. Морен либо сопьется с тоски, либо пойдет бродить по свету. Доктор а вы интересовались у Морена, действительно ли испытания проходили на Байкале? О, еще как интересовался. Ведь Байкал заповедная территория. Хотя у нас одной рукой создают заповедник, а другой «Строит на берегу целлюлозно-бумажный комбинат. У нас все возможно. Захотелось генерал-лейтенант по кличке Папа совместить опыты с рыбалкой на заповедном Байкале. Кто мог его остановить? Но думаю, чтоб это были все же где-то в другом месте. Байкал, ярко рыженая фантазия на тему братиев Фильбертейры. А его африканские страсти с Гали, Джильды и юный буяточки Думаю, сильное преувеличение, желаемое, но вы не А вы не пытались узнать в полиции, нашли они машину у этих людей? Нет, не пытался. Вы спросите, почему? Отвечаю. Итак, я звоню в полицию. У них на экране дисплея высвечивается номер телефона, с которого я звоню. Естественно, представляюсь. Я лечащий врач такой-то, такого-то. Напоминаешь, что произошло с моим бывшим пациентом, и спрашиваю: "Не нашли ли они преступников?" Они вежливо осведомляются, по каким мотивам я интересуюсь этим уголовным делом. Я бормочу что-нибудь вроде: "Ну, как же любопытно это же мой бывший больной", они уточняют мое имя и адрес. И говорят, что сообщат мне тотчас, как только хоть что-нибудь выяснится. Таким образом, я оказываюсь прищелкнутым наручниками к их компьютеру по уголовному делу иммигранта из России. Мне это надо? Как вы считаете, кто покушался на Морено? Конкретно кто не знаю, но заказчики можно догадываться, понимаете, есть люди, о которых писал Ницш хотя и люди, но ниже обезьян я бы уточнил, среди нашего брата есть такие экземпляры мстительные, присмыкающиеся. Месть для них превыше всего. Вероятно, Валентин именно из-за этого отряда, тем более что с переходом известной организации возможности его резко возросли. Но ну, Галя, она здесь, в Париже. И молодец очистился от всех старых грехов и получил новую жизнь. А если появятся новые грехи, снова к вам. Э, -э, -э нет. Те грехи и новые слишком разные вещи. Я снял лишь память о событиях. Одно дело осознать свою вину и покаяться, то есть извиниться перед теми, кому сделал зло, снять с себя вину и их прощением, и совсем другое как получить прощение от загубленного живого материала. Это останется при ней. Ну, обычные житейские грехи kein problem. Есть отработанная веками методика: согрешил, покаялся, получил отпущение грехов. Может, Борец священника, может, как в православии двести поклонов в день, скажем, три недели или три месяца. Еще говорят, что за все наши грехи расплатился Иисус Христос, приняв мученическую смерть на кресте. На его страданиях выросла современная церковь с многочисленными ответвлениями. Только ради бога не подумайте, что я покушаюсь на христианства. Ветхий завет, включающий нашу Тору, Новый завет с Евангелиями, могучая фигура Христа, всять слишком серьезно, чтобы вот так походя зубоскалить. Вы меня не так поняли. Для меня все это тоже важно, но мы говорили о Гале. Да-да, о Гале. Понимаете, голубчик? Насколько я разбираюсь в балете, жизнь жестокая штука. Если бы у них, имею в виду Галю и Морена были дети, то убежден, все пошло бы совсем иначе. Галя в самом начале наступила на мину, и жизнь ее покатилась под откос. Морен, он слишком мягкий, живет в мире своих идей, вечно ищет смысл во всем, с чем сталкивается, а смысла зачастую просто-напросто нет. Есть жестокая бессмыслица. Душа не может этого выдержать. Я говорю про Марана. А вам вижу, все хочется еще раз спросить, нормальный человек Маран или все же сумасшедший? Попробую с другой стороны. Одни в России считают нас эмигрантов сумасшедшими, другие говорят: "Молодцы, разумные люди". Про тех, кто эмигрировал, а потом не выдержав вернулся обратно, говорят: "Ну это совсем спятил". Или хоть один напомнился разброс, как говорят в математике, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот так же и Сморэн. Они изгали хорошие люди, хотя бы характер очень разный. И оба угодили в живодерню, которая ей, и ему противопоказана. Кстати, папе тоже. Вот разным Валентином там раздолье. Это работа для хищников. Если б мы могли, пройдя какой-то путь, нажать кнопку, как на компьютере, назад, вернуться и двинуться в другом направлении, но увы, в жизни обратного хода нет.